Глава 15. Как только я очнулся в своем теле, прозрачная крышка моей капсулы поднялась вверх. Усевшись, я осмотрелся. Ничего интересного. Зал с капсулами, и одна из них моя. Пошевелил сначала одной рукой, а потом второй. Тело слушалось идеально. Активировал силу. Шар огня возник в руке мгновенно и тут же исчез. Нечего сжигать кислород. В общем, вывод напрашивался сам собой. У меня точная копия моего тела, а вот сил у меня теперь в сотни раз больше, чем раньше. Сейчас я без особого труда смог бы победить Бертули, да и не только его. Той же Чантика пришлось бы попотеть, дабы одолеть меня теперешнего. А вот Люциферу я по-прежнему не соперник, как и, возможно, Сенсею. Не думаю, что тот слабее Массиха. Дело в том, что капсула аль располагалась рядом с моей — И я прекрасно ощущал мощь этого разумного. Она ничем не уступала Чантика, а может даже и превосходила. Вот только когда я видел Димонессу, у нее были кое-какие проблемы с силой, так что сравнивать ее состояние с текущими возможностями Масиха было бы неправильно. И все же, кто он такой на самом деле? Интересный вопрос. Впрочем, как и тот, что касался незнакомого мужика в другой капсуле. Он, конечно, слабее Масиха но при этом сильнее меня, хотя и ненамного. Хм, может, это тот самый посланник Борей? Возможно. Переведя взор на капсулы Гарри и его жон, я довольно улыбнулся. Теперь они мне не соперники. Наши силы отличались разительно. Посмотрев дальше, оценил состояние Эльзы и Даяны. Получалось, что сейчас они обе самые слабые в этом помещении. И, пожалуй, пора вылезать. Чего сидеть-то? «И да, получается, я очнулся самым первым. Забавно. А еще, интересно, а зачем всех нас здесь собрали? Явно же не просто так. Эх, накрылся мой суперплан по бегству куда подальше. Хотя сейчас я уже и не знал, а стоит ли куда-то бежать. Можно ли выжить в мирах, где правят хранители и демоны в одиночку? Сейчас я в этом не уверен. Скорее уж уверен в обратном». Особенно после встречи с Чантика и Локи. Выбравшись из капсулы, я с удовольствием потянулся всем телом. Потрясающее ощущение. Жив, здоров. И более того, бионониты, память и все мои силы со мной. Наноустройство уже формировали на мне одежду. Еще раз осмотревшись, я пожал плечами и направился в сторону выхода из зала. Пройдусь пока, изучу корабль лично. С помощью силы я уже прозондировал все, но хотелось увидеть своими глазами, как никак это первый в моей жизни самый настоящий звездолет. Вот только реальность оказалась скучной и однообразной. Коридоры, жилой блок, состоящий из двадцати кают, и два больших зала, один по ходу дела, являлся рестораном с баром, а второй заставлен спортивными тренажерами. И зачем они нам нужны? Да, но в любом случае на этом все. Больше ничего на корабле не было. Скучно, даже роботов нет. Если честно, я-то думал, что найду рубку управления, а там огромный панорамный вид на звезды. Но чего нет, того нет. Кораблем управлял ИИ. Посмотреть на звезды вокруг можно было и без всякого панорамного экрана в рубке. Подключись с помощью ИР к ИИ корабля и получи доступ ко всем камерам, что находились на обшивке судна. Вот тебе и вид. Да еще и можно вывести его, как от первого лица. Но все равно как-то обыденно, что ли. Никакой романтики нет. Понимая, что делать нечего, я устроился на одном из стульев у барной стойки, с задумчивым видом, глядя на реалистичную иллюзию полок с многочисленными бутылками на них. Если не проверять эти полки силой, то кажется, что они реальные. Вот только это не так. Просто иллюзия красивого интерьера. А если хочешь что-нибудь выпить, то опять-таки и тебе в помощь. Делаешь запрос, и уже через секунду прямо перед тобой из столешницы поднимается заказанный напиток. Собственно, заказанный мною ром так и вылез. Хорошо, хоть стакан был самым обычным стеклянным, с толстыми стенками. Хм, а ром тут неплох. Подумав, я все же не отказал себе в удовольствии и разбавил его колой. Ммм, как же давно я не пил колу. Уж и вкус успел забыть. Часа через два такого времяпрепровождения стало совсем уж скучно. Напитков и коктейлей я уже перепробовал много, в итоге остановившись на виски со льдом. Но еще больше меня огорчил тот факт, что я физически не мог опьянеть. Легкое влияние было, но настолько отдаленное, что его и учитывать не стоило. Так что, когда я ощутил, что Масих открыл свою капсулу, то чуть не подпрыгнул от радости хоть какой-то собеседник. К тому же, уж кто-кто, а он должен знать, зачем нас здесь всех собрали. А еще мне было любопытно, как в итоге все закончилось на планете, и почему все погибли. Масих не стал тратить время на осмотр корабля, а сразу направился в мою сторону. Когда он вошел в ресторан, то я заметил разительные перемены в его взгляде и лице, фигуре, Да блин, во всем! Если раньше это был спокойный и уравновешенный разумный, то сейчас он как будто светился счастьем изнутри. Его глаза сияли светом, а лицо украшала самая дебильная улыбочка, что я когда-либо видел в жизни. Мельком кивнув в мою сторону, он подошел к стойке и сразу же схватил два полулитровых стакана со странными коктейлями. От их состава у меня чуть глаза на лоб не полезли. Смешать водку с виски — залить все ромом и бренди, а после запить это все вторым коктейлем, в котором было пиво, смешанное с вином. «Ух, хорошо!» — протянул он, довольно выдыхая. «Ну что, малыш, доволен? Мы, мать твою, живы, понимаешь, живы!» «Да как бы в целом понимаю, а вот конкретно тебя не очень!» — растерянно произнес я, глядя, как Масих ставил пустые бокалы и снова брал полные. — Честно говоря, пробовать его коктейли я бы и не рискнул. — А, ну да, ты и не поймешь, — разочарованно махнул он в мою сторону рукой. — Главное, что я понимаю. — И все же, может, пояснишь? — Пояснить, — задумчиво произнес он, присаживаясь рядом, и в этот раз уже не выпивая свою бурду залпом, а делая небольшие глотки и, кажется, смакуя эту гадость. — Можно и пояснить. Времени у нас все равно более чем достаточно. И, не выдержав минутной паузы, вырвалась у меня. «Ах, да, точно! Извини, задумался!» — хмыкнул он без тени раскаяния. «Слишком уж это странно — ощущать себя снова нормальным, а не диким хищником с кучей проблем за спиной, и, главное, привязанным навечно в молодых мирах». «И долго ты жил в молодых мирах?» — осторожно спросил я. Если посчитать все мои перерождения и добавить тысячи попыток забыться и спрятаться навечно в глубине своей души, то хрен его знает. Даже приблизительно не выйдет посчитать. Расслабленно развалился он на стуле. Но если воспринимать только то, что сохранилось в моей душе, то около трехсот с хвостиком миллионов лет. Остальное я стер. «Наверное, и то, что осталось, тоже нужно бы проредить, но, если честно, лень копаться во всем том дерьме, что я натворил или пережил. Наверное, как-нибудь попозже сотру вообще все. Хотя нет, кое-кого оставлю», — мрачно произнес он. «Стирать память о том, кто смог изменить мой взгляд на мироздание, неправильно». чуметь не встать», — в шоке произнес я. «Честно говоря, представить себе подобный срок жизни я не смог бы при всем желании». «Что, охренел от времени?» — понятливо хмыкнул он. «Ну да это пройдет. Как сам проживешь хотя бы больше ста тысяч лет, так и поймешь, что количество мало влияет на качество. Не важно, сколько прожил разумный, важно, как он это сделал. Особенно важно, чем именно он занимался. Просто плыл по волнам судьбы, или же что-то искал, а может, стремился достичь». «Как-то слабо в это верится», — растерянно произнес я. «Бывает», — равнодушно пожал он плечами. «А тот кто-то, кто изменил ваш взгляд, это сенсей?» После озвученного времени я физически не смог себя заставить говорить с Масихом опять на «ты». «Нет», — сухо произнес он, но через секунду улыбнулся и добавил. «Хотя, возможно, тебе будет полезно услышать эту историю, или, точнее, ее краткий пересказ. Историю хищника или до того?» «То, что было до того, как я стал хищником, я расскажу как-нибудь в другой раз. Там тоже есть чему поучиться», — нравоучительно произнес он. «Но вернемся к истории. Многие сотни тысяч лет я просто существовал в качестве одного из хищников. Прыгал от мира к миру и просто пытался выжить. Потом стал сильнее и смог влиять на течение не только своей жизни, но и других, таких же, как я». И тем удивительнее было узнать, что среди тех, кто был когда-то богами, есть те, кто истинно уверовал в нечто большее, чем они сами — в Создателя. Причем не просто уверовали, но и активно создавали свою общину и развивали свое течение веры. Согласись, сложно в подобное поверить. Не то чтобы я не смогу поверить, но да, странно, что боги могут уверовать в кого-нибудь кроме себя. Я так понимаю, Создатель — «Это тот, кто создал само мироздание и все миры?» «И да, и нет», — уклончиво произнес он, делая очередной глоток. «По их религии Создатель не создавал миры, а лишь выплеснул в мир саму ткань мироздания». Взглянув на меня, он серьезно спросил. «Уверен, что хочешь услышать их трактовку появления всех миров?» «Почему бы и нет?» — пожал я плечами. «Времени у нас море, можно и послушать». «Что ж, слушай!» — усмехнулся он, но почему-то с горечью в глазах. «Когда-то, очень давно, десятки, а может, сотни миллиардов лет назад, все мироздание заключалось только в одном месте, и место это и есть сам Создатель. Но в какой-то момент ему стало любопытно, и он решил создать что-то подобное себе. Он долго пробовал, создавал миры разумных, людей, животных, и даже живые галактики, но все было тщетно. Никто так и не смог приблизиться к его уровню разума, а значит, так и не смог поговорить с ним. Это опечалило его, но он не сдался. После миллиардов попыток, а может и триллионов, у него вышло создать один интересный мир. Мир, в котором разумные не были подвластны его воле. Мир, в котором они развивались и росли не только духовно, но и интеллектуально. Оценив перспективу развития этого мира, Создатель провел в нем отбор и выбрал несколько изначальных. «Всего несколько?» — не удержался я от вопроса. «Может и больше, а может и всего одного, нам неизвестно», — улыбнулся Масих. «Тот, кто перевернул мое представление о мире, Хейтси Бип, и вовсе считал, что их было всего двое, и выбрал их Создатель не случайно». Кроме ума, духовной силы и потенциала в развитии, они обладали тем, чего не было ни у кого другого — истинной любовью. И нет, это не простая любовь, о которой ты слышал. Это то, что сильнее всего, что можно только придумать или создать. То, что, несмотря на расстояние или преграды, рано или поздно соединяет вместе два сердца. Только обладающие истинной любовью могут творить чудеса. «Честно говоря, как-то не очень верится», — с сомнением посмотрел я на него. «Больше похоже на некую красивую сказку, не более того». «Я тоже так считал», — печально покачал он головой. «Но, как показало время, я ошибался. Истинная любовь все же существует, но пока рано об этом. Так вот, выбрав двух или нескольких разумных, Создатель взял и сплёл саму ткань мироздания» а после вручила эту ткань тем самым избранным. Он не ставил им никаких условий и не отдавал указаний, просто сказал, что они могут создать все, что угодно. И они создали первый и изначальный мир, тот, что стал основой всего. Шло время, и они решили пойти дальше. Создали целый пласт миров, в котором те, кто жил до этого в изначальном мире, распались на куче осколков, названных душами. Так появились миры вечных. А уж сами вечные пошли еще дальше, и при помощи изначальных создали некую отдельную глобальную магическую машину. Или печать, неважно. Важно, что это устройство принялось штамповать миры один за другим. Так появились молодые миры. «Молодые?» — удивился я. «Разве не древние?» «Тогда они были молодыми», — улыбнулся Масих. Дело в том, что в центре ткани мироздания до сих пор спит и ждет того, кто сможет с ним поговорить и понять сам Создатель. Но масса и сила его настолько велика, что он постепенно притягивает к себе гроздья миров. Так что со временем молодые миры стали древними, а те, кто были созданы машиной после, превратились в средние, а те, что были созданы машиной сейчас и есть молодые. А на что, до сих пор штампует миры? — удивился я. — Да, — кивнул Масих. — Более того, многие считают, что излучение чистого эфира — это не эффект от столкновения двух мирозданий, нашего и антимироздания, а лишь последствия создания нового мира. Мол, когда создается новый мир, то выделяется много лишней энергии. И вот она и проходит излучением по всем соседним мирам. Но если так то тогда миры Вечных уже должны были слиться с Создателем. Скажи, ты много знаешь Вечных или Изначальных? Да вроде как никого из них не знаю. С недоумением посмотрел я на него. Странный вопрос. В общем-то, я уже знаком с одним, — улыбнулся Масих. Сенсей и есть один из Вечных. Но это не столь важно. Главное, что, несмотря на то, что я живу в миллионы раз дольше тебя, я тоже видел всего одного Вечного, и это Сенсей. Еще я слышал о шести вечных, и не слышал хоть об одном изначальном. Их, конечно, пытаются поделить на типы, мол, есть новое вечное, а есть те, кто живет в мирах вечных. Я же считаю, что нет уже таких миров. Все, их поглотил Создатель. А сами вечные, может, где и живут на краю мироздания, а может, их и вовсе нет. Например, Джихути считал, что есть всего один мир где-то в глубине и возле ядра мироздания. И, мол, именно там и обитают вечные. Но другие, как я, уверены, что нет мира вечных, есть одна звездная система, и все. По-другому пояснить, почему так мало вечных нельзя? Хотя есть, конечно, еще одна теория. Мол, наши души — это осколки вечных, что разделились на тысячи частей. И если развиться духовно, то можно пробудить вечного, что спит в каждом из нас. «Но тогда, получается, можно и изначального пробудить», — задумчиво произнес я, «ведь они из своих осколков создали вечных». «Получается, что так», — согласно кивнул Масих. «Вот только пока никто так и не смог пробудить не то что изначального, но даже вечного». «То есть, если верить словам верующих в Создателя, мы все созданы только для того, чтобы рано или поздно вырасти до его уровня». «Верно», — кивнул он. «Забавная теория», — усмехнулся я. «Верить в подобную фигню я не собирался. Может, Масих и долго живет, но, кажется, пребывая в форме хищника, он слегка тронулся умом. Уж очень вся эта теория выглядела, как и любая религия, притянутая за уши». «Не веришь», — понимающе посмотрел на меня Масих. «Я тоже не верил. Но однажды тот самый мой старый знакомый Хейтси Ей-Бип с которым мы не один раз сражались друг против друга, взял и пожертвовал своей жизнью ради спасения двух малознакомых ему людей, двух подростков, которые любили друг друга и которым от силы было лет по двадцать. Смотрю, ты не понимаешь, о чем я. Скажем так, я не вижу в этом ничего оригинального. пожал я плечами. Хм, а что, если так? Оживленно добавил он и бросил взгляд в сторону выхода из зала туда, где располагались капсулы. «Ты вроде как знаешь более-менее Гарри, так?» «Относительно, но вроде как», — уклончиво согласился я. «А теперь представь, что, допустим, одна из посланниц Бертули выбрала для эксперимента двух самых обычных людей с материка, двух подростков, и вот они попали в проклятые земли бездны, а там их встретил Гарри. И мало того, что не прошел мимо, а стал помогать, А когда явился Бертули, вместо того, чтобы сбежать самому, Гарри пожертвовал собой, дабы скрыть путь, по которому сбежали подростки. И не просто пожертвовал собой, а фактически отправился на перерождение без сохранения памяти. В такое ты смог бы поверить? «Честно говоря, с трудом», — задумавшись над его словами, произнес я. «Не думаю, что Гарри стал бы так поступать». «Вот и я был уверен в том же». И потому был настолько сильно удивлен жертвой того упертого негра, что все бросил и сам ринулся в погоню за этими подростками. Мне хотелось узнать и понять, что такого необычного увидел Хейтси, что решился на такой нехарактерный для себя шаг. И я нашел и догнал их. В этом месте Масих уставился в одну точку перед собой и замолчал. Я же не стал его торопить. Было видно, что для него эти воспоминания очень дороги и важны. Да и мне самому было интересно, к чему это все приведет. «Вот так я впервые увидел силу истинной любви», — отстраненно произнес он, одним махом вливая в себя два очередных коктейля. «Силу, что чуть не уничтожила меня самого. И не просто отправив к ближайшему якорю, она совсем...» Так что, если бы не моя реакция и опыт, я бы последовал путем Хейтси. И все из-за своей собственной глупости. Они что, оказались настолько сильны? — удивился я. Скажи, как бы ты отреагировал, если бы, допустим, Эльза, спасая тебя, взяла и взорвала всю планету вместе с Бертули, тварями и всеми, кто живет на ней? И когда я говорю «взорвала», я ни капли не утрирую. В той паре, что я догнал, девочка настолько сильно хотела спасти своего парня от меня и плена, что пожертвовала собой, парнем и целой планетой. И сил у нее было еще меньше, чем у твоих, Эльзы или Даяны. Как тебе такой поворот? — Даже не знаю, что и сказать, — растерялся я. — При всем желании я не смогу поверить в то, что Эльза сможет уничтожить планету. — И да, как тогда вы смогли выжить? — Чудом, — кратко отозвался он невероятным и диким. На той планете был храм, здание, что считается созданным то ли одним из изначальных, то ли самим создателем. Ходили слухи, что его невозможно уничтожить. Так вот, оказалось, это не слухи. В тот момент, когда планета разлетелась на миллиарды осколков по всему космосу, я остался жив, спрятавшись в этом храме. И более того, храм как был цел, так имя остался. Даже забавно было увидеть, как огромная пирамида летела в космосе сама по себе. «Ничего себе!» — ошарашенно произнес я. И, честно говоря, я бы хотел сказать, что он придумывает, но как-то язык не поворачивался. Может, мне и показалось, но он выглядел вполне искренним. Удивлен? Ну да, это понятно. А я вот тогда хоть и был зол, но когда пришел в себя, моментально прозрел. Одна только мысль о том, что какая-то мелкая девчонка смогла сотворить подобное, а в мироздании есть материал, которому плевать на любые повреждения, меня не просто поразило, а ошарашило. Более того, я специально вернулся в тот мир, нашел ту самую пирамиду и запустил ее в солнце. Знаешь, что произошло потом? Она не расплавилась? — ожидаемо спросил я. — Бери выше. Она прошла сквозь солнце, словно через безобидный туман, а не работающий на полную мощь термоядерный реактор с миллионной температурой. Просто пролетела и все. Назло всем законам физики. И как после такого не измениться? Да никак. Так что, когда меня нашел один очень старый разумный и сказал, что есть тот, кто может помочь мне вернуться в средние миры и ответит на множество моих вопросов, я не сомневался ни секунды. Вот так я и вышел на И.Р. Сенсея. «Честно говоря, очень сложно поверить в ваши слова», — растерянно покачал я головой. «Понимаю», — кивнул он, беря в руки новый бокал. «Я бы и сам не поверил, если бы своими глазами не видел. Но зато теперь я начинаю верить в идею Хейтси». «Насчет Создателя?» «Насчет всего, и Создателя тоже. Верующие, как Хейтси, считают, что мы оказались в молодых мирах, и испытали весь тот кошмар, ибо были наказаны за свои дела в обычных мирах. Странная логика. Если так, то при чем здесь машина? Да и другие, кто страдает от излучения, они-то в чем виноваты? Кто знает, — пожал плечами Масих, — может, в одном из своих перерождений они заслужили следующую жизнь в кошмаре. Но ведь если ты не помнишь, что совершил, то тогда наказание теряет смысл, — возразил я. «Рано или поздно любой из разумных достигает силы, с помощью которой может увидеть все свои прожитые жизни», — философски произнес Масих. «Может, именно это и является тем самым наказанием?» «Ну, не знаю», — с сомнением покачал я головой. «А если я, допустим, получу подобную силу и не захочу изучать собственное перерождение, что тогда? Какое-то странное наказание». «Может, и так», — легко согласился он. Может, мы еще просто не видим всей картины? При всем желании мы не сможем понять, какими категориями мыслит настолько могущественный разум, как Создатель. А если спросить у Сенсея, может, он знает правду, а не догадки? Увы, но нет, — тяжело вздохнул Масих. Я уже спрашивал. Сенсею все равно на Создателя. Его интересует только защита изначальных. «Защита?» — удивился я. Да, защита. Вот только я так и не понял, кого именно и от чего он пытается защитить. Все как-то смутно и не совсем понятно. Хотя, когда он вернется обратно в средние миры, ты и сам сможешь узнать ответ на свой вопрос. Если он, конечно, сочтет тебя готовым к ответам. Готовым? Это как? Иногда, чтобы понять ответ, нужно прожить определенный жизненный путь, многозначительно произнес Масих. «Вижу, ты не понял. Иногда, как бы ты ни пытался пояснить, ответ не поймут. Это все равно, что рассказывать слепому о солнце. Как бы ты ни старался, но пока он не станет зрячим, так и не сможет понять правду. Вот и мы с тобой сейчас, как слепые, пытаемся увидеть то, что нам просто недоступно». «Хм, с такой стороны я не думал», — задумчиво хмыкнул я. «Впрочем, у нас все впереди. Еще успеем научиться видеть», — весело подмигнул он мне. «Хотелось бы только понять, а что именно у нас впереди?» «Это ты сейчас о наших планах спрашиваешь?» «Именно. Все просто. Сейчас мы находимся в одном из молодых миров. Ждем, когда все пассажиры нашего корабля восстановятся. Потом нас перенесут с помощью той самой накопленной энергии после переработки излучения в один из средних миров, а дальше мы должны будем добыть один очень важный артефакт. Доставим его на корабль, Дождемся второй группы с еще одним артефактом, и все. Дальше в мир вернется сенсей. А почему нас сразу не воскресили в Средних мирах? удивился я. И зачем нужен звездолет? Знаешь, сколько времени прошло после того, как мы погибли? Хитро прищурившись, посмотрел он на меня. Не знаю. А запросить информацию у ИИ корабля не додумался? насмешливо изогнул он бровь. Только и смог я, смутившись, промычать. Ответить было нечего, я просто не подумал. Сейчас же, когда запросил, то не то чтобы сильно, но удивился. С момента активации наших капсул прошло 342 года. Я, конечно, понимал, что, несмотря на то, что я восстанавливал свои связи в другом времени пространстве, в реальности время не стояло на месте, но чтобы так долго... Да, но почему у всех такой огромный срок? «Разве не должно быть наоборот? У кого меньше сил, тот быстрее просыпается, разве не так?» «Так, но не совсем», — согласно кивнул он. «Это в обычных условиях, но мы сейчас говорим о восстановлении после выхода из зоны излучения. И более того, наши тела в капсулах абсолютно не сочетались с реальными, то есть потребовалась полная перестройка тела и связи с душой. А в этом случае все ровно наоборот. То сильнее и может лично помочь с восстановлением связей, тот и выходит на нормальный уровень быстрее. Ясно, задумчиво кивнул я головой, но все равно он не до конца понял, в чем проблема. Более того, мне на пару секунд показалось, что Масих чего-то не договаривает. Была, вероятно, еще одна причина, но о ней он решил не сообщать. Хм, Почему? Непонятно, но вряд ли ответит. Вот только я ошибся. После минутной паузы Масих добавил. Есть и еще одна причина, это я и Борей. Без помощи вас, нормальных, мы бы не смогли избавиться от своей сущности хищника полностью. Какая-то часть осталась бы с нами. И как именно мы помогли? с любопытством спросил я. А вот этого уже и я сам не знаю, недовольно поморщился он. И Эрсенсе не захотел пояснять детали данного процесса. Почему? А ты сам как думаешь? Потому что это тайна, которая стоит тысяч миров. Тайна, ради которой любой хищник будет готов уничтожить сотни миров. Ведь стать таким же, как был до попадания в молодые миры, это мечта любого. Ясно. Но все равно не понимаю, а звездолет-то зачем? Ты, как и я, не все помещения можешь увидеть или ощутить. Здесь есть еще одно, и в нем капсула с якорем Сенсея. Собственно, ради переноса этого якоря все и затевалось. Он единственный каким-то чудом остался цел после гибели сенсея. Кстати, а от чего погиб сенсей? Кто его убил? И почему только один якорь? Да еще и в молодых мирах? Не знаю. И его ИР тоже не знает. Возможно, когда он вернется, то сам сможет ответить на этот вопрос. Хорошо. Допустим, мы спасем сенсея. А дальше что? «Что хочешь?» — пожал плечами Масих. «Хочешь, как я, останешься в его команде и будешь контролировать миры. А можешь просто развернуться и уйти на все четыре стороны. Никто тебя насильно держать не будет». «Это ваше предположение или уверенность?» «Уверенность. И поверь, она имеет под собой очень серьезное основание. Никто, даже повелители, не удерживают демонов возле себя насильно. Любой может развернуться и уйти». В истории очень много случаев перехода демонов к хранителям и наоборот. Смысла держать подле себя того, в ком не уверен, и кто не уверен в тебе, нет. На этом месте он замолчал, а после повернулся в сторону выхода. Довольно улыбнулся и выпил еще. Причину такого резкого перехода я ощутил через секунду. Практически одновременно очнулись остальные члены нашей команды. Но ответ... На кое-какой вопрос я надеялся получить до того, как они присоединятся к нам. «Масих, а почему я очнулся первым?» «Странный вопрос», — с недоумением покосился он в мою сторону. «Ты что, совсем думать разучился? Или забыл, что это именно ты поглотил всю силу Бертулли? Ни у кого из нас такого резкого притока силы не было и вряд ли уже будет. К тому же у тебя еще и фея есть, что вообще-то странно». Но если бы ты не был странным, то и здесь тебя тоже не было бы. Все мы странные в той или иной степени. Понять, что именно он имел в виду, я уже не успел. В зал начали заходить очнувшиеся. И особенно радостно мне было видеть своих девчонок. Даже на сердце как-то потеплело.